Изготовление на заказ не исключает выравнивание графиков. Конечно, Toyota не может заставлять потребителей ждать, ведь они могут немедленно обзавестись нужной им машиной у конкурентов. Чтобы решить эту проблему, Toyota разработала систему, которая позволяет выравнивать график и в то же время осуществлять сборку на заказ. Система Toyota не является системой изготовления на заказ. Это система изменения по заказу. Основное отличие состоит в том, что Toyota может изменить технические характеристики машины, которая движется по сборочной линии. Она занималась этим всегда. Нужно просто взять любую машину на сборочной линии и изменить ее. Разумеется, Существуют определенные нормы по количеству таких изменений в день, поэтому у «Тойоты» всегда есть необходимый запас деталей. Все это делается в рамках выровненного графика, который разработан на несколько месяцев вперед. Предположим, у вас идет сначала универсальный корпус для автомобиля-фургона, потом грузовик, дальше еще один грузовик, потом снова фургон. То есть каждая третья машина на сборочной линии – фургон. Это изменить нельзя. Однако можно изменить цвет автомобиля. Разумеется, речь идет не только о цвете кузова, но и о салоне, и обо всем остальном. Понадобятся соответствующие зеркала и тому подобное. Поменять цвет – дело непростое, ведь приходится менять практически все аксессуары. Количество таких изменений имеет предел. Как всегда, Toyota опробовала изменения по заказу на модели Solara двухдверной спортивной версии Camry на своем канадском заводе. Объемы производства этой модели сравнительно невелики. Для модели Solara Toyota добилась стопроцентной изменяемости по заказу. Заказ на месяц в «Тойоте» размещают трижды. Делают это за 4, за 3 и за 2 месяца до его выполнения. За это время они подбирают все нужные комплектующие и поставщиков. Получается, что окончательно производственный заказ на июль размещают в мае, то есть за 60 дней до его выполнения. При этом каждую неделю можно менять заказ размещенный на заводах США. Каждую неделю можно менять что-то еще не собранное, особенно если речь идет об одном и том же базовом типе кузова. Здесь важно отметить, что культура Toyota не позволяет менеджерам и инженерам заявлять, что здесь это сделать невозможно. Строгий принцип выравнивания производства оказывается достаточно гибким. Вопрос ставится иначе. Как удовлетворить желание потребителя, которому требуется нечто определенное, и изготовить машину как можно быстрее, не нарушая целостности производственной системы? В соответствии с подходом «Тойоты» к решению задач, инженеры всесторонне изучили ситуацию и после экспериментов в цехе внедрили новую систему.